Пейнтер узнал. Он уже видел эту женщину на съемке другой камеры видеонаблюдения, установленной перед охраняемым домом. Одна из подручных Нассера. Нажав кнопку выброса кассеты, Пейнтер выхватил ее из видеомагнитофона. Он развернулся настолько стремительно, что администратор испуганно попятился назад. Пентер показал ему кассету с записью камеры видеонаблюдения. Об этом никто не должен знать. Нерешительно заявил он, пригвоздив администратора к месту пристальным взглядом, делая все возможные, чтобы произвести устрашающий вид, что при его настроении было совсем нетрудно. Ни полиция, ни ФБР. Тот иство затряс головой. Пейнтер направился к двери, стиснув кулаки. Ему отчаянно хотелось почему-нибудь врезать со всей силой. Он понял, что произошло в гостинице. Нассер похитил родителей Грея прямо из-под носа Сигмы. Преступник опередил группу быстрого реагирования на считанные минуты. И Пейнтер не мог свалить вину за это на предателя в рядах Сигмы. Он понимал истинную причину провала — бюрократия. Поскольку в дело оказалась замешана Сайхан, известная террористка, Все правоохранительные органы были приведены в состояние повышенной готовности, а значит, на практике мешали друг другу слишком много кухарок на одной кухне, и к тому же у всех были зарязаны глаза. Чего никак нельзя было сказать про Нассора. На протяжении всего дня Пейнтерту и Делан тыкался на дорожные посты, в основном следствие межведомственной неразберихи. Поскольку правительство всерьез занялось деятельностью Сигмы, Остальные ведомства зашевелились, почуяв запах крови. Тот, кто первым найдет перевечицу из гильдии, стяжает все лавры. Поэтому вместо взаимного сотрудничества разные ведомства лишь кивали друг на друга. Пейнтерс сознавал, что если он хочет одолеть Насра, ему первым делом необходимо избавиться от пут, которыми связаны его руки. И есть только один способ сделать это. Он достал сотовый телефон. К черту дипломатические тонкости. Нажав кнопку, пейнтер соединился напрямую с центральным управлением. Ему ответил его помощник. Брент. Соедини меня с директором Уппонир, Макнайтом, по защищенной линии. Разумеется, сэр. Однако я сам как раз собирался связываться с вами. Мы получили очень странное сообщение относительно острова Рождества. Пейнтеру потребовалось какое-то время, чтобы переключиться на другую тему. «Что там произошло?» — спросил он, сделав вдох и выдох, чтобы успокоиться. Он остановился перед вращающимися дверями гостиницы. «Пока что подробности очень скудные, но, похоже, круизный лайнер, на котором было эвакуировано население острова, был захвачен». «Что?» — выдохнул пентер «Одному из ученых хвост удалось сбежать». С помощью кратковолновой радиостанции он связался с проходящим ему танкером. — Лиза и Монг? — Никаких данных, но скоро должна поступить новая информация. Я уже еду в штаб-квартиру. С бешено колотящимся сердцем Пейнтер окончил связь, убрал телефон и толкнул дверь. Прохладный ночной воздух не смог остудить жар его крови. — Лиза! Пейнтер мысленно прокрутил в голове их последний разговор. Голос у Лизы был усталый. Пейнтер решил, что она на пределе сил измучена недосыпанием. А что, если ее вынуждали силой говорить с ним? Ну, а это бессмыслица. У кого хватит дерзости захватить огромный круизный лайнер, такое не может просто так сойти с рук. Сейчас, в космическую эру, когда от разведывательных спутников нигде не укрыться, особенно такому большому кораблю, 15 часов сорок восемь минут. На борту владычицы морей. Монг не мог поверить своим глазам. — Господи Иисусе! Монг стоял на палубе у левого борта, один, дожидаясь Джесси. Прямо впереди поднимался остров, окутанный покрывалом тумана. Отвесные скалы, увенчаны остроконечными зубцами, обрывались прямо в океан, не предлагая ни пляжа, ни безопасной бухты. В целом остров напоминал старинную каменную корону, покрытую густыми джунглями. Особенно зловеще он выглядел под черным грозовым небом.